Глава 3. На следующий день мне уже гулять некогда. С учебы отпустили пораньше, и я вместе с остальными девчонками побежала на цветочное поле. Наряд мне мама помогла подготовить, осталось только собрать нужные цветы. Настроение у всех отличное. На поле то и дело слышатся звонкий девичий смех и песни. Нас всех уже захватило чувство праздника. Домой возвращаемся с огромными охапками цветов. Я использую не только полевые цветы, но и те, что растут в нашем домашнем саду. Когда наконец подготовка закончена, родители провожают меня до калитки, а потом мы расходимся. Они пойдут сначала к соседям, а я сразу на площадь. Конкурс венков начнется рано. пока цветы свежие, и никто не успел растрепать в танцах свои венки и прически. По пути к нашей небольшой деревенской площади ко мне присоединяются другие девчонки. Не только мы сегодня нарядные и благоухаем цветами. Мальчишки и парни тоже принарядились и проходя мимо, оценивающе на нас поглядывают. Девчонки важно задирают носы, хитро улыбаются, И нет, нет, накотливо стреляют в мальчишек глазами. Площадь уже близко. Оттуда слышится музыка. К нам сегодня даже министр на праздник приехали. Староста договорился. Навстречу мне со стороны площади вдруг вышел ретч в компании мальчишек. Не знаю почему, но у меня на миг перехватило дыхание, а сердце словно забилось быстрее. Редж сегодня тоже нарядился. Белая рубашка, черные жилеты брюки, и даже новые лаковые ботинки. Оглядевшись, понимаю, что все наши девчонки сейчас смотрят только на Реджа. Как только мальчики с нами поравнялись, заметила и еще кое-что. Цветок в петличке жилета Реджа. тигровая роза. Такие цветы есть только в родительском саду. Родителям привезли семена друзья из другой страны, прямо вместе со специальной землей для них. Потому и прижились эти розы только у нас. Я использовала такие в венке, как основной цветок, чтобы выделиться на конкурсе. Речь. Откуда роза? Первым делом спрашиваю я. Мы с другом остановились. Остальные, с любопытством на нас поглядывая, идут дальше, но очень медленно. Скорее делают вид, что идут. Ты сегодня очень красивая. Попросил у твоей мамы, она не отказала. Но почему именно роза? Ты же знаешь традиции. Не хочу быть должным никому танец из-за совпавшего цветка. Разве что тебе? Не буду я с тобой танцевать. Почему это? Я не знаю. А ещё не знаю, почему краснею под насмешливым взглядом Реджа. Неловко. И теперь все будут думать, что мы с Реджем специально договорились об одинаковых цветах и теперь парочка. Фи. Значит, будешь. Да вот еще. Спорим? Редж, хватит. Не смешно. Поссориться с другом не успела. Рэтч вдруг перестал улыбаться и схватился за грудь. «Редж, что? Испуганно наблюдаю за тем, как друг оседает на землю, на его лице гримаса боли. Нас тут же окружают не успевшие уйти далеко девчонки и мальчишки. Лекаря! Позовите срочно лекаря, испуганно кричу я. «Редж, ну что такое? Не надо лекаря. Все нормально. С трудом выдавливает друг. Сейчас он на коленях, крепко зажмуривается и низко опускает голову. Хватаюсь за руку Редже и крепко ее держу, словно это может как-то помочь. Почему? Что же такое происходит? Почему Реджу плохо? Что болит? В груди. Это как удар горячим. но уже проходит и глаза сильно жжёт. На несколько томительно долгих секунд Редж застыл, а потом поднял голову и открыл глаза. От нас с другом с испуганными криками тут же отскочили все ребята. Я всё еще держу Реджа за руку и не собираюсь отпускать, хотя меня тоже испугали его глаза. они светятся красным нет зрачка белка радужки в чем дело телли недоуменно спрашивает у меня друг а мне хочется плакать я просто не понимаю как же так ты темный, Редж. похоже в тебе проснулась не светлая а темная сила твои глаза светятся красным У светлых такого просто не бывает. Телли, отойди от него, он опасен, кричат мне ребята. «Темный!» — кричат вокруг. Быстро оглядевшись, Редж вырывает свою руку и бежит в сторону своего дома. Люди перед ним испуганно разбегаются. С минуту стою в полном ступоре, пытаясь осознать произошедшее. и просто не могу. Окружающие испуганно переговариваются в полголоса. Взрослые решают, что делать. Музыка на площади стихла. Праздник для всех окончен, не успев толком начаться. Зло, содрав тяжелый венок с головы, тоже побежала, но к себе домой. Темные. Магия в мире делится на светлую и темную. На землях светлых порядок и процветание, на землях темных хаос, постоянные войны и разрушения. Там живут чудовища, самые страшные твари, каких только можно представить. На землях темных не живут, а выживают. Во многом все так потому, что темная сила накладывает свой отпечаток на своего носителя. Все темные, безумны и кровожадны. Это безжалостные убийцы, жестокие, себелюбивые, ненавидящие всех остальных. Светлые постоянно ведут борьбу с темными. Война многовековая, но в последнюю сотню лет наступило затишье. Кован светлых магов сумел установить барьер, сквозь который не могут проходить твари темных. Войска отбросили темное воинство за великий хребет. и До сих пор границы темных и светлых земель проходят через него. Темные периодически пытаются прорваться через пограничные заставы. Но их слишком мало, и они разрознены. А их основная сила те самые страшные твари не может пройти магический барьер на хребте. На светлых землях действует закон: всех темных необходимо немедленно убивать без каких-либо разбирательств, как бешеных животных. Закон оправдан тем, что темные действительно до безумия кровожадны. Переполох в деревне поднимается очень быстро. Слухи у нас разносятся как пожар а уж о таком происшествии и подавно. давна. Забегаю к себе в дом. К счастью родителей пока нет. Беру из чула на котомку, в нее спешно закидываю более-менее подходящие вещи: еду, флягу для воды, нож, артефакт для розжига, мыло, папин военный компас. моток веревки, Так. Что еще? О, котелок и крупу. Удочку тоже возьму. Редж отличный рыбак. Найдет речку, голодным не останется. Шум на улице начинает сильно беспокоить. Надо торопиться. Что же? Ой, самое главное чуть не забыла. Карта. Все. Через задний двор, огородами бегу к дому Реджа. Вот ты отлично знакомый забор. Знаю одну лазейку и пробираюсь в чужой двор. Крадусь, потому что со стороны главного хода слышатся крики. Аккуратно выглядываю. Отец Рэдджа своей внушительной фигурой заслоняет проход в свой двор, набежавшим деревенским. В руке кузнеца большой топор для колки дров. Я же вам сказал, не опущу. Уходите по добру по здорову. Но Гебель, он опасен. Ты знаешь закон. Всё я знаю, но это мой сын. Он добрый, хороший мальчик. Вы все его знаете. Плевать мне, что вы там говорите. Ты и сам все знаешь. Конечно, он хороший, был. Сейчас он опасен. Он и на вас с Мартой нападет?» Да? Ну что же, Феврон, проходи. Забирай моего мальчика. Лично будешь моего сына убивать. Нет. Что ж ты такое говоришь? Да? А кто убьет моего Реджа? Тишина. Крадусь дальше. Ухожу подальше, чтобы со стороны улицы меня никто не заметил. Подбираюсь к окну на кухню. Тихонько стучусь. Не сразу, но окно открывает заплаканная мама Реджа. Телли, ты что здесь делаешь? Ну-ка быстро домой, испуганно шепчет женщина. Тётя Марта, позовите, пожалуйста, Реджа. Нет его дома. Он в дом забежал, ушел через дырку в заборе. Это правильно. Нельзя ему сейчас здесь быть. Да, я тоже так подумала. До свидания, тётя Марта. Постой. У тебя котомка за плечами. Пойдешь его искать? Да. Не ходи, милая, не надо. Я себе не прощу, если с тобой что-то случится. Я люблю Редже больше жизни, но тётя Марта, зло обрываю я. Даже не просите. Хорошо. Погоди тогда, я еды соберу. Я еду взяла тогда одежду только быстро. Мама Реджа не медлила. Уже через минуту протянула мне хорошие кожаные сапоги Реджа с высоким голенищем, его же непромокаемый плащ и сменную одежду. Очень хороший выбор. У нас чем дальше в лес, тем местность становится более болотистой. Сапоги с высоким голенищем Наверняка понадобится. Там в кармашке нитки с иголкой еще положила. Телли, если найдешь его, скажи, что мы с папой его очень любим. Конечно. Больше не медлю. Повезло. Незамеченный, выбираюсь со двора и кустами, не жалея нового праздничного платья, которое мы с мамой так долго выбирали на ярмарке. рвусь в сторону леса есть у меня догадка где может быть сейчас Редж».